Глава 12. Весна приходит в Массачусетс, ранняя, дружная весна. Господне дыхание выгоняет зиму ото всюду. Это что-нибудь дозначит для тысячи парней, собравшихся в лагере в месте, называемом Лонг-Айленд, за городской чертой старого Бостона. Только на нас падают бесконечные ярды дождя, пелена воды, толстая, как сукно. Дождь молотит по палаткам, Но у нас есть новое дело в мире, и самые наши сердца горят им. Так кажется нам, когда мы выступаем на войну. В основном мушкета. Очень мало винтовок Спенсера, таких как та, что когда-то в руках вождя разозлила Старлинга Карлтона. Пистолеты кое у кого знаменитые Леварвера, Лема и Колта, сабли, штыки. С этим нам идти против мятежников. Какие-то новые пули Мы таких не видали в пору войн с индейцами. Они не круглые, а заострённые, вроде церковной двери. Майор в новом обличье полковника приводит целый косяк ирландцев из бостонских глубин: портовые грузчики, землякопы, овощики, негодяи, сквернословы и мелкие парнишки, похожие на мышек. Годятся все, ведь нам нужно разрастись в огромную армию такова главная задача. Нас с Джоном Коулом произвели в капралы, потому как мы настоящие солдаты служилые. Майор и Старлинга Карлтона привёз, и тот теперь сержант, и Лайдж Маган тоже. А он старше нас, и потому его сделали старшим сержантом, знаменщиком. Он будет нести знамя. Лайджу должно быть лет 50. Все прочие поступают рядовыми добровольцы, сторонники севера, искатели удачи. В полку тысячи лиц, а знакомые нам в роте Ди. Мы подписываем контракт на три года. Все думают, что война больше не продлится, иначе какие же мы есть христиане. Большинство рядовых записываются на 90 дней. Они хотят отдать свой долг и с гордостью вернуться домой. Нас муштруют, гоняют взад-вперед по неровному плацу, и сержанты, как могут, учат новобранцев заряжать мушкет. Но бог свидетель, те схватывают небыстро». Хорошо, если один заряд из десяти вылетает нормально. Шередан, Дигнем, Орайли, Брейди, Макбрайен, Лайсет список ирландских фамилий длиной с реку Миссури. Кое-кто из них побывал в массачусетских ополченцах, от этих чуть больше толку. Но всё-таки, Боже милостивый, может, мистеру Линкольну пора уже начать беспокоиться, говорит Джон Коул. и вид у него растерянный, как не знаю что. Они даже самое простое не умеют, говорит Старлинг Карлтон. Он приехал вчера, весь прямо такой смущённый и дружелюбный. И вот он обнимает Джона Коула, и я клянусь, чуть не целуют с радости. Потеет как сырая стена. Лайч Маган трясёт нам руки и говорит: "Вот же катавасия с этой новой войной. И как вы поживали, парни?" Мы говорим, что поживали хорошо. А как-то индианочка спрашивает Старлинг: "О, она тоже неплохо, говорю я". Майор взмылен, как Иисус на свадьбе, но всё равно подходит, улыбается нам прежней улыбкой и говорит, что миссис Нил передавала привет своим старым солдатам. Это нас рассмешило. Старлинг Карлтон считает шутку намного смешнее, чем она есть, и долго ржёт, запрокинув лицо к небесам. Майор совсем не обижается. «Да, Старлинг Карлтон и не хочет его обидеть». Вот он оглядывается, моргая и стряхивая пот со старой фуражки. «Вы сделаете все, что в ваших силах, ребята, я знаю», — говорит майор. «Да, сэр», — отвечает Лайдж. «Черт побери, еще бы мы не постарались», — говорит Старлинг Карлтон. «Я знаю, что вы постараетесь», — отвечает майор в красивой полковничьей форме. «Идите за своим капитаном, ребята», — говорит он нам. Это он про капитана Уилсона, тихого рыжеволосого ирланца. Ещё у нас есть лейтенант Шоннесси и лейтенант Браун. Похоже, приличные люди дублинцы. Сержант Маган, два капрала Яй и Джон. Ирландское рагу из уроженцев Керри и прочих голодающих с запада только что с корабля. Парни с лицами, словно из чёрного мареонова в болоте дуба. И парни помоложе сплошные улыбки и гримасы. Они слушают. Глаза и носы и рты самые разные, материны сыны. Они уже видели смерть своего мира и теперь и спрашивают прощение у судьбы, чтобы она разрешила им драться за новый. Все эти лица. Капитан Уилсон произносит неплохую речь прямо в день нашей отправки в Вашингтон. Как сейчас вижу его на сидельном ящике и все поднятые к нему лица. Чёрт побери. От таких воспоминаний любой расплатится, у кого есть разум. Мы просим только об одном, сказал тогда капитан, чтобы вы хранили союз в своём сердце и держали курс по этой путеводной звезде. Ваша страна требует от вас нечто превыше обычных человеческих сил. Она требует от вас мужества, силы, преданности, и возможно, что взамен вы получите только смерть. Может, он это в каком-нибудь учебнике вычитал. Говорит, как древний римлянин, — замечает Старлинг Карлтон. У него самого вид ошарашенный, как у покинутой девы. Но как-то эта речь все же ранила нас, чтобы мы поняли. Солдаты обычно сражаются за доллары, каковых в этом случае им полагалось тринадцать. Но тогда все было по-другому. Мы готовы были сожрать головы своих врагов и выплюнуть волосы. А с виду приятный человек из Уиклоу с музыкальным голосом, с выговором Янки. Потом радостное, что кончилось сидение в лагере, мы маршируем в Вашингтон шумной синей рекой из четырёх полков, и нас сгоняют в одно место. Потом нас инспектируют важные шишки, чёрные точечки вдали, и мы ни слова не слышим из-за всех таких растаких речей. Та же ерунда, говорит Старлинг Карлтон, но любому дураку видно, что он все равно горд. Вся огромная армия, черт бы ее побрал, выстроилась вокруг, и пушки сверкают экстазом сияющей славы, не говоря уже, что все солдаты почистились и побрились как могли. Двадцать тысяч душ — это немало, что ни говори немало. К нашим картежным забавам Прибивается хороший мальчик по имени Дэн Фитцджеральд. И все точно, как в старые добрые дни в Лораме, только звезды над бивуаком немножко по-другому расположены, и кругом все в синих мундирах. Жены стирают наши формы в баках, и еще у нас есть отличные мальцы для пения и даже барабанщик. Мак Карти. Ему всего 11 лет, и он призабавный парень. Фамилия у него ирландская, но на самом деле он чернокожий из штата Миссури. Штат Миссури никак не может определиться за союз он или за мятежников, так что Маккарти решил свалить, а они пока пускай решают. В следующем ряду палаток живут высокие, крепкие мужчины, это артиллеристы, что ведут мортирами. Я с роду не видал ни таких огромных толстых рук у мужчин. не таких огромных толстых дул у пушек. Это пушка, но такая, будто ее целый год кормили одной только патокой. Она раздулась, как ут великана. По слухам, пушки понадобятся под стенами Ричмонда, но Старлинг Карлтон говорит, что у Ричмонда нет никаких стен, так что эти слухи нам непонятны. У нас в роте люди в основном из Керри, а Фитцджеральд, он из Бундараги. Это, по его словам, в самой нищей части графства Мейо. Я мало встречал ирландцев, готовых говорить о мрачных делах, но Фитцджеральд беседует о них охотно. Для всех остальных разговоров у него есть вистл. Примечание вистл – музыкальный инструмент из Ирландии, диатонический и духовой свистковый инструмент с шестью отверстиями. Конец примечания. Фитцджеральд говорит, что вся его семья перемерла в голод, а он пошел пешком в Кенмар, через горы – Ему было всего 10 лет, а потом он перебрался в Квебек, как и все мы, и там чудом не умер от лихорадки, совсем как я. Я спросил его: "Видел ли он, как люди в трюме едят друг друга?" И он сказал, что этого не видел, но видел похоже. Когда в Квебеке открыли люки, выдернули длинные гвозди, и в трюм впервые за 4 недели проник свет. Во всё это время у них была только вода. И вдруг в этом новом свете он видит, что в трёмной воде всюду плавают трупы и умирающих, и что все вокруг скелета, поэтому никто не говорит о таких вещах, от них болит сердце. Мы покачали головами и раздали карты. Некоторое время все молчат. Трупы, чёрт побери. Это потому, что нас считали бесполезными, люди ничто. Наверное, потому эти мысли прожигают мозг. Ничто отбросы. Но теперь мы припоясали чесло оружием, и мы вырвем победу у врага. Иногда в лагере вспыхивают жестокие драки, но не с мятежниками. Местные боятся ирландцев. Чёрт побери ирландец, когда он не в духе, может сбить противника с ног и топтаться у него на голове, пока самому ирландцу не полегчает, а противнику наоборот. Ирландские ребята набиты гневом, огнеопасны. Кто знает, Я, как капрал, стараюсь их утихомирить, но это не просто. Кто не перестаёт кипеть, того я могу и на гобтвахту отправить. Но они злопамятные, берегут обиду как собака кость, так что мне приходится быть справедливы Соломона. Но вообще ирландец может быть кратчайшим существом во всём Господнем творении. Дэн Фицджеральд, он способен себе руку отрезать, чтобы накормить голодного товарища. «Капитан Уилсон, он только о прошлом годе уехал из дома. Он говорит, что там все по-прежнему катится в ад. Но сам он отличный человек. Он был майором в ополчении у Уиклоу. Похоже, он из знатной семьи, но не заносчив, и рота им довольна. Если он чего прикажет, мы, по всей вероятности, послушаемся». Старлинг Карлтон говорит, что вся беда с ирландским солдатом. Когда ему приказывают, он начинает думать. обдумывает приказ, смотрит на офицера и думает, приятно будет выполнять приказанное или нет. Для солдата это никуда негодная черта. Каждый ирландец считает, что он всегда прав и готов убить весь мир в доказательство. Старлинг Карлтон говорит, что ирландцы просто бешеные псы. Потом хватает меня за руку и гогочет. Чёрт-то в Старлинг Карлтон тучный, как медведь гризли. Он сержант, поэтому я не могу дать ему в морду, а иногда хочется. Дэн Фитцджеральд и юный барабанщик Маккарти сдружились, и Дэн учит Маккарти ирландским песням. Он сделал ему ирландский бубен из высушенной шкуры мула и расщепленной клепки от бочки, выстругал барабанную палочку, и дело в шляпе... Теперь они вдвоём наяривают плесовые, так что когда в лагере затишье, нам немного веселей, хотя это теперь редко. Мы мало-помалу перебрались в Северную Виргинию и надеялись услышать, что там уже проложили железную дорогу, но зря надеялись. Так что мы идём пешком. Небольшое подразделение лайджа Магона несёт знамёна, и это я вам доложу зрелище. Отличный флаг вышиты монахинями где-то в монастыре, как говорят. Мои люди должны идти впереди и позади, а я слежу, чтобы они шли хорошим строем. У Джона Коула тоже есть подчинённые, и надо признать, Старлинг Карлтон армейское дело знает туго, и капитан, что командует нашей ротой, тоже неплох. В общем, надо сказать, мы все в отличном расположении духа. И ждём, не дождёмся схватки с мятежниками. Старлинг тащит собственную тушу, но даже без лошади он селёнка, к речной течению на самый стремление. Он могучий бычий поступью прёт вперёд. Мы не скучаем по пению прежнего сержанта, но Макарте отбивает нам марш на барабане левой-правой, левой-правой. Солдаты были на свете спокон веку, и этот ритм всегда один и тот же. Солдаты должны перемещаться из одной точки в другую, и нет другого способа, кроме как маршировать под навязанный ритм. Иначе все начнут волочить ноги, один отбежит попить из ручейка, другой решит заглянуть на ферму по пути, вдруг там добрая хозяйка напекла пирогов. Это не годится. И вот мы входим маршем в двуличную страну это Северная Виргиния, и мы не знаем, на чьей она стороне. А расспросы могут обернуться смертью. Надо сказать, в Виргинии красиво. К западу стоят огромные горы, поросшие древними лесами, которые о нас вовсе не думают ни минуты. Говорят, что фермы тут бедные, в упадке, но выглядят они богато. Четыре полка это шумная людская река, но всё же песни птиц проникают через наш шум. Местные собаки выбегают на край своих владений и лают на нас, лопаясь от натуги. Укладку мушкет, грубую форму надо носить весело, иначе всё это тебя раздавит. Лучше всего научиться думать, что ты сильный, так легче. Никто не хочет быть отчисленным из полка лишь потому, что не вынес небольшой прогулки в Виргинию, как называет это Денфитс Джеральд. И вообще, мы ведь идём туда, чтобы доказать мятежникам, как они неправы, чтобы они осознали свои заблуждения. Нам выдали отличное оружие, и теперь от нас зависит показать мятежникам, что оно умеет делать. Знать приказы, которые гонят нас вперёд, не наше дело, и нам не зачем. Покажите нам, где мятежники, и этого довольно, говорит Данфитс Джаррд. Иногда мы на ходу поём громкие песни. Однако птица Вергинии слышит не те слова, что исполнялись по печатным листам у мистера Нуна в мьюзикхолле. А новое весьма непечатное, со всеми грязными, низкими, непристойными бордельными словами, какие мы только знаем. Перед тем, как нас отправили на фронт, я послал мистеру Максвину письмо с выражением надежды, что Винона поживает хорошо. Надеюсь, он его получил. В первые 2 месяца нам не платили, но потом заплатили, как всё в общей радости. И тогда все солдаты стали посылать деньги своим семьям, и мы тоже. Католик капилан отнёс наши жалования на почту и отослал вместе моей Джона Коула в Гранд-Рапец армейской бандеролью. Он не задавал нам каверзных вопросов о жёнах. Слова дочь Джона Коула его вполне удовлетворили. Но он из добросердечных итальянских пасторов. Его любят солдаты всех чинов и всех регалий. Доброму сердцу забор не преграда. Отец Джаванни мал ростом, в бою от него толку не было бы, но он отлично умеет подтянуть винты скрепляющие сердце. Они бывают разбалтываются, когда человеку предстоит, Бог знает что. После нескольких дней на марше меня назначают ночью в караул, и я сменяю капрала Деннихи, и ясно вижу, что его трясёт. Он не в себе. Это заметно даже при лунном свете, пока мы обмениваемся паролем и отзывом. Так что не все жаждут поскорее рвануться в бой. Но к нему подбирается отец Джаванни и принимается укреплять его дух. И на утро капрал Деннехи уже выглядит заметно лучше. Так что, капрал, говорит мне отец Джаванни, если кто повесит нос, посылайте его ко мне. Непременно, святой отец, говорю я. Когда мы добираемся до места, где должны развернуть строй, нас охватывает страшная тревога. Оказывается, парни в серых мундирах рассыпались по огромной полосе лугов, пересекающей эту местность. Три больших длинных луга ведут на голый унылый холм. На лугах густая трава в 3 фута, радость любой коровы. Наши батареи развёрнуты стратегически, и ко второй половине дня наша часть уже отлично стоит на позициях. Что-то нарастает в сердцах у солдат, и если бы эту штуку можно было увидеть, оказалось бы, что у нее удивительные крылья. Что-то трепещет у них в груди, и крылья хлопают. Наши мушкеты заряжены. Пятьдесят человек стоят на коленях, еще пятьдесят за ними во весь рост, а дальше заряжающие, а еще дальше другие, взволнованные и молчаливые, готовые заступить в открывшуюся брешь. Полевые пушки начинают полить в лес, и вот мы уже изумляемся разрывам подобных, которым с роду не видали. Огонь и чернота вспухают в вершинах, и зелень ветвей качается туда-сюда, закрывая урон. Всё это творится в четверти мили от нас, а потом солдаты в сером появляются на изодранной опушке леса. Капитан глядит в подзорную трубу и что-то говорит, я не слышу. Оттуда передают по цепочке, и выходит, что силы противника около трех тысяч. Это кажется очень много, но нас на тысячу больше. Мятежники сбиваются кучей на верхнем лугу, и наши батареи пытаются по ним пристреляться. Тут мятежники уходят с высоты, потому как невесело получить по башке снарядом из хорошо пристреленной пушки. Они бегут к нам вниз... Совершенно неожиданным манером, во всяком случае я такого не ожидал, и когда они оказываются на дальности выстрела, командиры велят нам наводить, а потом кричат огонь, и мы стреляем. Мятежники падают пачками, а потом, совсем как тот лес, смыкают бреши с новой безумной храбростью, вставая на место павших и продолжают наступать. Наши линии перезаряжают и стреляют. перезаряжают и стреляют, но вот начали стрелять и мятежники. Кое-кто, останавливаясь на миг, а иные прямо так набегу. Это вовсе не медленный марш, как он нас учили, а дикий, дёрганный голубь. На нас несётся человеческое стадо. Мы перебили их столько, не верится, что они после такого ещё наступают. Но внезапно вокруг нас люди тоже начинают падать. Кто ранен в руку, кто в лицо. Маленькие злые пули, что раскрываются в бедном мягком теле. Тут капитан кричит, чтобы мы примкнули штыки, потом командует встать, а потом идти в атаку. Из моего небольшого взвода один всё ещё стоит на коленях с ободделлым видом, и я метко пинаю его, чтобы встал, и мы бежим в атаку. Мы движемся, как будто у нас одно сердце на всех. но трава пучковатая и густая, и по ней очень тяжело бежать как следует, мы спотыкаемся и бронимся, как пьяные. Но все-таки мы напрягаем силы и удерживаемся на ногах, и вдруг загораемся с желанием сцепиться с врагом, и трава вдруг перестает мешать, и отряд единодушно кричит «Фок-абалах!» Примечание «Фок-абалах» — традиционный ирландский боевой клич, означающий «дайте дорогу», искожённый ирландский конец примечания. А потом у нас из глоток вырывается звук, какого мы с роду не слыхали, и нас гложет великий голод. Мы сами не знаем почему, разве потому, чтобы всадить штыки в серую волну впереди? Но не только это, есть и другое, другие вещи, для которых у нас нет имён, потому что обычно о таком не говорят. Ведь мы бежим в атаку не на индейцев, людей чужой породы, А как будто на зеркало, в котором отражаешься сам, эти джонни-мятежники, ирландцы и англичане, и всё в таком духе. Вперёд, вперёд, труба зовёт. Но вдруг мятежники сворачивают вправо и несутся атаковать через луг. Они увидели огромную толпу наших солдат подошедшую сзади, и, может быть, орудие смерти готовое к убийству, как бы там ни было, Мы слышим, офицеры кричат, командуют в общем гаме: "Мы прекращаем наступать, опускаемся на колени, заряжаем и стреляем в бок вражеской армии многоножки". В нашей батарее снова изрыгают снаряды, и конфедераты шарахаются, как огромный табун диких коней, отбегают назад на 10 ярдов, потом снова на 10 ярдов вперёд. Они жаждут укрыться в дальних лесах. Батареи так и рыгают за спиной, так и рыгают. Порой снаряды летят так низко, словно хотят проложить тропу среди нас, и многие в наших рядах падают, когда через них пропахивают кровавую борозду. Злая усталость заползает в самые кости. Мы заряжаем и стреляем, заряжаем и стреляем. В нарастающем шуме десятки снарядов бьют во врага, кромсая и размётывая. Внезапное чувство, что всё плохо, катастрофа. И тут лук дружно занимается, словно цветами по весне, и превращается в ковер огня. Трава загорелась, горит жарко, добавляя пламя к пламени. Она такая сухая, что пылает, как порох, и такая высокая, что возгорается большими снопами, и пламя омывает ноги бегущих солдат. Не мягкие травы, а темный огонь, полный ревущей силы. Раненые падают в печи, кричат от ужаса и бессилия. Боль такая, что и зверь не выдержит, чтобы не вскричать диким голосом, не раздирать, как тямени встать на задние лапы. Солдаты в большинстве достигают спасения под деревьями, побросав своих раненых на почерневшей земле. Но от чего это капитан прекращает огонь и передаёт по цепочке команду пушкарям тоже прекратить. Теперь мы только стоим и смотрим, а ветер раздувает воспламенение по лугу, оставляя за собой множество раненных, воющих и молчаливых. Молчаливые уже укутаны чёрными складками смерти. Другие, которых не коснулся огонь, только стонут из увечённые. Нам велят отступать. Наша синяя волна откатывается на 200 ярдов, и с тыла приходят взводы без пушек, и санитары, и капиллан. Из леса, где укрылись мятежники, слышатся похожие звуки, и заключено перемирие без слов. С обеих сторон мушкеты летят на землю, и взводы посылаются на поле уже не стрелять и убивать, но вытаптывать чёрные акары остаточного огня и подбирать умирающих, искалеченных и обожжённых, словно танцоры пляшут на обугленной траве.